Глава 17. Богата. Независимое владение. Окраина города. 9.35. В точке рандеву появились с небольшим опозданием. Постройка портала затянулась из-за сильных возмущений в магическом фоне. Потребовалась серьезная корректировка исходного контура пункта конечного назначения. Теона первый шагнула в проволок тихой улочки колумбийской столицы. Насторожно огляделась. и почти сразу ощутила, как чужие чары осторожно ощупывают место открытия Перехода. Стихии Вечного Льда. Знакомая магия. Перед глазами всплыли подземные уровни Пентагона, залитые кровью коридоры и два русских боевых мага, яростно прорывающихся наверх. Иона тряхнула головой, прогоняя видение. Не время предаваться плохим воспоминаниям, тем более нет позора потерпеть поражение от достойных. а близнецы относились именно к таким. «Все в порядке?» — раздался позади голос. Мастер порядка не смело оглядывался, слеповато щурясь на свет жаркого экваториального солнца, прорывающегося сквозь линии крыш глинобитных трехэтажных построек. «Нас встречают», — отозвалась Теона, едва сумев сдержать презрительную гримасу. «Да он же боится!» От сгормленной фигуры страхом так и несет. «Созидатели, чего еще от них ждать?» Захотелось сплюнуть на серый асфальт, покрытый тонкой корочкой пыли и грязи. Повеление лорда Рассела взять с собой на переговоры это убожество, боящееся всего и вся, до сих пор вызывало недоумение. Неужели дед и вправду считает, что это хороший выбор? Конечно, надо показать, что они хотят союза, а не войны, но присылать с ледышками известными воителями это недоразумение? Подобный поступок не выглядел достаточно мудрым. Будь ее воля, она бы прихватила мастера войны. С ним любой бы говорил на равных. «Мы опоздали. Думаю, стоит поторопиться», — прозвучало из-за спины. Сказанное вызвало очередной приступ глухого раздражения. «Вы еще предложите извиниться за задержку», — ядовито выдохнула она. Сзади зашебуршались и неуверенно проблеили смущенным голоском. «Ну, если это поможет налаживанию контакта». Это стало последней каплей. Теона резко развернулась, яростный взгляд тёмно-серых глаз вонзился в переносицу полноватого мага. «Вы, похоже, не совсем верно оцениваете, с кем мы будем встречаться, уважаемый распорядитель кланового имущества». Так иногда называли мастера, ответственного за мирную сторону жизни клана. К некоторому удивлению, острый выпад не вызвало торопь, а скорее оказал противоположное воздействие, наделив толстяка уверенностью. «И чего же, прекрасно представляю», — заявил он с толикой напыщенного пломба Владыки Холда известны своим скверным нравом на весь мир. Скверным нравом? Ну да, добавить туда хитрость, коварство, жестокость, безжалостность, и, пожалуй, получишь полную картину тех, с кем придется вести разговор. Это не шутки, мы вполне можем не вернуться домой. Надеюсь, вы это понимаете? Пронзительный взгляд и серьезность голоса наследницы лорда Рассела наконец-то проняли собеседника. Рыхлая фигура мастера порядка чуть вздрогнула. Но нам гарантировали безопасность, — неуверенно возразил он, — дали слово. И она вздохнула. Когда дело касается большой политики, слово легко можно отозвать. Вам ли не знать, на что способны члены правящих родов ради родного клана? Напоминание о некоем эпизоде из далекого прошлого возымело отрезвляющий эффект. Мастер стал сосредоточенным. У вас есть план на случай непредвиденных действий со стороны наших партнеров? Иона задумчиво оглядела грязно-коричневые постройки, уделив особое внимание крышам и балкончикам вторых этажей, откуда так удобно наблюдать за окружающей обстановкой. «Если они принесли с собой блокираторы, то нам вряд ли удастся уйти», — сухо обронила она. Распорядитель открыл рот, собираясь что-то сказать, но Леди не стала больше слушать, направившись к выходу из переулка. Опытная Магесса почувствовала, как паутинка слежения, наброшенной на район, медленно стягивается к точке портала. Ледышки засекли их появление, зачем оттягивать неизбежное? «Миледи, вы уверены, что нам не стоит быть более осторожными?» Через мгновение ее догнал мастер порядка. Низенькому с короткими ножками пухлой фигурой ему приходилось семенить, чтобы успеть за широко шагающей высокой теоной. «Зачем? Нас обнаружили. Будет глупо оставаться в грязной подворотне, дожидаясь встречающих. Или вы хотите выставить нас дураками?» — Более идиотского положения трудно придумать. — Ну что вы, — суматошно замахал руками мастер порядка. — Просто я предлагаю быть более осмотрительными. После вашего заявления о потенциальной угрозе не вернуться домой это выглядит оправдано Вы не находите? Триона резко затормозил и круто развернулась, едва не сбив спешащего позади толстяка. — Дал же лорд напарник на переговоры. Бесспорно, пыхтящий Пузан виртуозно умел обращаться с финансами великолепно управлял собственностью клана, начиная от земельных владений и заканчивая крупными компаниями, владевшими целыми агломератами заводов и фабрик. Но для общения с представителями других кланов, особенно таких, как Строгановы, он вряд ли годился. «Хватит, довольно разговоров, нас ждут». Выход из переулка на оживленную улочку. Несмотря на утренний час, солнце навалилось на плечи гранитной плитой. Пиона поморщилась, говорили, что ее нелюбовь к жаркому климату передалась от матери, родившейся в краю Великих озер. Кроме жара улица встретила путешественников плотными запахами готовящейся еды, кофе и чего-то неуловимого, что напоминало давно нестерную одежду, завалявшуюся на дне корзины для грязного белья. Ожидавшие их ледышки обнаружились сидящими за столиками рядом с одной из туземных забегаловок. Иона прищурилась, первым делом прощупывая русских магов через колдовской взор. Как она и подозревала, ауры близнецов оказались заключены в жесткий каркас сложно выстроенных чар отрицания. Ни одна капля магии вечного льда не скользнет наружу, выдавая ранг повелителя. Сохраняют инкогнито. А кто же разбрасывал сети обнаружения? Беглый взгляд по сторонам. Мимолетный, небрежный, но достаточный, чтобы засечь как минимум троих наблюдателей. Строганова не стали легкомысленно рисковать, пришли на встречу с поддержкой. Скорее всего, из числа агентов разведки по латиноамериканскому региону. Что ж, предусмотрительно. Лорд Рассел тоже предлагал взять группу прикрытия, но Теона не захотела, опасаясь, что встреча сорвется. Достаточно неосторожного движения одного из перенервничавших охранников, и дело провалено. Если не кончится хуже, бойни всех против всех. Как инициатор сделки она была кровно заинтересована в положительном исходе переговоров и не собиралась отдавать на откуп успех предприятия в выдержке рядовых исполнителей. «Приветствую благородных воителей из легендарного клана Вечного Льда», церемониальной фразы начала она встречу на русском языке, остановившись у столика, и сразу поняла, что попала в цель. Принц Виктор удивленно приподнял брови, реагируя на русскую речь. Судя по прибору в центре стола, посланцы Строгановых думали, что придется пользоваться электронным переводчиком. А Теона их ошарашила, начав говорить на их родном языке. «Один ноль в пользу джамперов». «Э-э, и вам наши здрасте», — насмешливо сказал Виктор с плохо скрытой досадой, что удалось застать их врасплох. Полина с осуждением покосилась на брата, затем обернулась к гостям, на лице княжны бутоном расцвела приветливая улыбка. «Мир вам, ходящий сквозь пустоту и не знающий препятствий», — вернула она торжественное приветствие. С кошачьей грацией оба близнеца одновременно поднялись со стульев, выражая уважение другой стороне. «Прошу». Легкий плетеный стул отодвинулся, повинуясь короткому пассу руки. Теона вежливо улыбнулась, мысленно поздравив себя с маленькой победой. Тон выдержан верно, никакой агрессии в собеседниках не чувствовалось. как и нежелание говорить. Значит, брат с сестрой здесь не для проформы, повинуясь воле своего повелителя. Возможно, из встречи и впрямь выйдет толк. Для начала хотелось бы сказать, что никто в клане ванхоттернов не держит зла на клан Строгану за недавнее недоразумение, возникшее между нашими великими родами, степенно проговорила Теона. Недоразумение – дипломатическое название для вторжения русских колдовских кланов на территорию Северной Америки. Виктор ухмыльнулся. Мятежный принц выглядел расслабленным и спокойным. Но инстинкты предупреждали, что спокойствие это напускное, и что сидящий напротив широкоплечий юноша в любой момент готов взорваться градом ударов, как зачарованным оружием, так и боевыми заклятиями. В каждом движении, в каждом жесте крепко сложного парня чувствовалась опасность. Чем-то он напоминал сытого тигра, вальяжно развалившегося на земле, но готового в любой миг прыгнуть вперед, если вдруг в пределах досягаемости окажется достойная добыча. Полина в этом отношении производила куда лучшее впечатления хотя и с оговорками. Ее тоже окружала аура силы и уверенности в себе, но это не выставлялось столь откровенно на показ, как у брата. Если бы пришлось оценивать степень угрозы, на первое место Теона поставила бы книжну За внезапность возможной атаки она явно лучше умела скрывать свои чувства от посторонних. Но что касается силы, то здесь, несомненно, впереди стоял Виктор. Его фигура буквально дышала мощью, готовой выплеснуться наружу в виде смерти и разрушений. И он и как предательский холодок пробежал по спине. Хищник в человеческом обличье, прошедший через дикую инициацию и обретший власть над стихиями, через смертельно опасные постулаты силы, вызывал страх и какую-то подспудную притягательность. Она вдруг с изумлением поняла, что ей нравится сидящий напротив парень, и что она совсем не проще с ним сблизиться, вплоть до интимных отношений. если вдруг представится такая возможность в принципе мы не против союза времена нынче сложные никогда не знаешь что ждет впереди говорила полина мягким голосом но глаза книжные оставались холодными про таких как она обычно говорят мягко сстет да жестко спать и она перевела взгляд на Виктора и увидела похожие льдинки в глазах принца она вдруг поймала себя на том что думает о сидящем парне напротив как о потенциальном партнере для постельных забав Сначала девушка рассердилась, затем задумалась, может ли быть притяжение взаимным. Она знала, что у нее хорошая фигура, высокая подтянутая грудь, тонкая талия, изящные бедра, плавно переходящие в длинные стройные ноги. Разве что плечи широковаты для девушки, но Теона никогда не считала это особым изъяном. Внешность тоже слегка подкачала. Не красавица, но и не дурнушка. Правильные черты лица, узкий подбородок, впалы и щеки, аристократично острые скулы. прямой нос, большие глаза. Многие находили ее привлекательной. Другое дело, что любовные игры ее волновали нечасто. Она считала себя в первую очередь воином и всегда акцентировала на этом внимание. Она меняла любовников от случая к случаю и никогда не поддерживала отношения слишком долго, считая мужчин всего лишь самцами. Как правило, глупыми, хамоватыми, неряшливыми и, что самое главное, слабыми. Никто не мог с ней сравниться в бою. до памятного дня проникновения в бункер. Было бы любопытно испытать его в другого рода схватке. Теона неожиданно для себя поняла, что подсознательно думала об этом с того самого момента, как предложила деду заключить союз с лидышками. Неужели она все это затела лишь из-за того, что где-то на глубоком уровне ее тянуло к парню, однажды победившему ее в колдовском поединке? Это открытие вызвало гнев. Наследница клана Ван Хоторнов не может быть безмозглой дурехой, начинающей течь, как только какой-то мужлан поманил ее пальцем. Оказалось, пока она предавалась глупым размышлениям о мужских достоинствах Виктора Строганова, мастер порядка незаметно взял на себя ведение переговоров и уже пару минут непринужденно вел беседу с княжной насчет экономического сотрудничества в рамках зарождающегося альянса. «Заперев нас в границах континента», Ваши патриархи нанесли двойной урон, не только лишив иностранных владений, но и существенно ограничив торговую деятельность. Нам бы хотелось утрясти этот вопрос, заручившись поддержкой холодного предела в сфере международной торговли. Это возможно обсудить?» Речь распорядителя лилась сладким медом, действуя на слушателей не хуже гипноза. «О, для чего дед поручил взять его. Пухлый коротышка, хоть и трус, и далеко не воин, но отлично умел договариваться». По крайней мере, Полина слушала его очень внимательно. «Все возможно», – туманно ответила она, «при условии, что мы сойдемся по другим пунктам соглашения». Сразу сдаваться княжна не спешила. «Кстати, вы не боитесь, что остальные американские кланы воспримут наш альянс как сговор с врагом?» – подключился к беседе Виктор, закидывая ногу на ногу. Руки принца держали маленькую чашечку, исходившую ароматом свежезаваренного кофе. Мастер порядка задумчиво потер подбородок. Как и Теона, он говорил по-русски с легким акцентом, слегка тянув гласные, но произнося слова правильно. «На публике, возможно, — неторопливо проронил он, — но про себя другие семьи будут восхищаться нашей прозорливостью и завидовать, что не додумались сами до подобного шага. Не стыдно заключить союз с сильным, стыдно оставаться слабым. И можете мне поверить, Ллойды и Морганы прекрасно это понимают». Теона поняла, что пора вмешаться. Еще нам бы хотелось получить помощь в нейтрализации угрозы, исходящей от мексиканских банд. Эти преступники наводнили южные штаты и медленно продвигаются на север, неся с собой хаос и беспорядки. Княжна Полина приподняла бровь. Вам-то чего опасаться. Округ Колумбии и Вашингтон находится далеко. Не думаю, что в ближайшее время вашим землям что-то грозит. Принц Виктор усмехнулся. Разве не ясно? Они хотят оказать услугу кланам с юга. предоставив поддержку наиболее пострадавшим, джамперы вернут утраченные позиции лидеров среди американских великих родов. Я прав? Молодой маг иронично посмотрел на Теону. Леди Ван Хоторн с досадой прикусила губу. «Кажется, вы неверно воспринимаете наш союз», мягко указала Полина. «Мы не наемники, и воевать за вас не будем. Поставки оружия, пожалуйста. Отправить боевые подразделения в другую страну драться за чужой клан? Нет». Последнее слово прозвучало твердо и решительно. не давая надежды на пересмотр решения. «За Демидовых и Мамонтовых вы деретесь», деликатно напомнил мастер порядка. Оба близнеца синхронно поморщились. «Это другое», едва ли не слитно произнесли они. Ван Хотор лишь оставалось позавидовать подобной сплоченности. «Ладно, тогда давайте перейдем к другим положениям соглашения». Жестом фокусника левая рука лорда Рассела извлекла из внутреннего кармана пиджака портативный компьютер. Теона удивилась, не зная, что толстяк прихватил с собой рабочий планшет. Судя по эмблеме на корпусе, входящей во внутреннюю сеть клана. Опасно, а если бы девайсом завладели враги? Такое оборудование не должно попадать в чужие руки. Хорошо, но если вы не против, для начала нам бы хотелось узнать об уровне ваших полномочий. Полина с виноватой улыбкой развела руками. Чтобы потом не оказалось, что мы теряем время зря. Мастер порядка, понимающий, качнул головой и к полному изумлению Теоны спокойно вытащил из другого кармана темный перстень с личным гербом лорда Ван Хоторна. Невероятно! Дед облег доверием это ничтожество, а не свою любимую внучку. Что дальше? Отлучение от фамилии? Теоне вдруг стало дурно. Положение спас Виктор. Принц дома Строгановых наклонился, деликатно взяв девушку за запястье и предложил. Не хотите прогуляться выпить чашечку кофе? Думаю, как и мне, вам будет скучно слушать, пока идет утрясание юридических деталей, а основные пункты мы и так узнаем. Пиона заглянула в темно-синие глаза Виктора и мило улыбнулась в ответ. Почему бы и нет?